Клод опасается, что монах из партии королевских, проговорил он шепотом. Тогда мы свернем ему шею, отвечал Олимпио. Ни сделал вид, что не слышал слов итальянца. Мой товарищ думает, что ты предатель. Не говорил ли ты с нашими врагами, королевскими? Монах отрицательно покачал головой и опять сложил руки на груди. Но ну, во всяком случае, для предосторожности Мы не отпустим его ни на шаг от тебя и оставим в монастыре при себе в качестве заложника, сказал практичный Олимпио. Немой не обнаружил при последних словах ни одним движением, что его испугало это предложение. Так будет лучше, прибавил Филиппа. С немыми я обыкновенно не люблю иметь дело. Мне кажется, что чем скорее мы отправимся в путь, тем лучше. Мне что-то не нравится эта задержка. Отдохнем здесь еще несколько часов и с рассветом поспешим дальше, чтобы как можно скорее соединиться с нашими войсками. Я боюсь, что тебя слишком затруднит это далекое путешествие, Клод», возразил Олимпия. Тебе бы не мешало отдохнуть в удобной постели. И к тому же, сознаюсь, глоток хорошего вина был бы мне очень полезен, так как моя пища Подземной темницы была очень скудно, а вино палача я не успел выпить. Монах стоял со скрещенными руками, покорно склонив голову на грудь. Генерала Норвеса с его уцелевшими шестью всадниками нам во всяком случае нечего бояться, сказал Филиппа. Прежде чем к нему придет подкрепление, мы уже будем за горами. В таком случае я охотно принимаю ваше предложение. согласился маркиз. Но мне бы хотелось, чтобы монах остался при нас. Не потому, что я боюсь, а потому, что мы отправляемся в отдалённую местность, совершенно неизвестную нам. Не мой сведёт нас в монастырь, будет прислуживать нам там и получит за это хорошее вознаграждение. Согласны ли вы на это, благочестивый брат? Монах отрицательно покачал головой и показал знаками, что он не нуждается в вознаграждении и не может принять его. "Така дай деньги в монастырскую кассу, монах", воскликнул Олимпия. "Мы не хотим оставить твоих услуг без вознаграждения. Вот, возьми". Немой сперва отказывался, но увидев, что от этих денег зависело посещение карлистами монастыря, принял их, поклонился офицерам и... И спрятал червонцы в карман своей широкой коричневой рясы. Пусть будет по-вашему. Несколько часов отдыха подкрепят мои силы, проговорил маркиз и поднялся со своего ложа. Пойдите вперед, благочестивый брат. Филиппа поведет наших лошадей. Олимпио, как заметил Клод, все еще следил за каждым движением монаха и попросил итальянца следовать за ними с лошадьми. Этим временем Совершенно стемнело, немой шел впереди и, казалось, хорошо знал дорогу к монастырю, лежавшему на горном хребте. Он заботливо указывал все тропинки между пинеями, следя также за лошадьми, которых вел под усы Филиппа. Но вдруг дорога стала крутой и скользкой. Монах остановился и показал рукой, что лошадей нельзя вести далее, а надо оставить их здесь до утра, привязав где-нибудь к дереву. Это не понравилось карлистам. У вас нет конюшен в монастыре? спросил Олимпио, останавливаясь. Монах отрицательно покачал головой в ответ и объяснил знаками, что лошадей можно смело оставить здесь, так как к уединенному монастырю не приближается ни одна человеческая душа. Олимпия обратился к маркизу, и тот предложил довести лошадей хоть до монастырской стены. Но он уже сожалел о том, что уступил просьбе друзей и своей усталости. Им овладело какое-то странное беспокойство. И монах, не обращая внимания на колебания трёх карлистов, продолжал путь в гору. Вскоре они увидели перед собой темную стену монастыря. Олимпио взглянул на аббатство, часть которого возвышалась над стеной, и убедился, что там было совершенно темно. Филиппа было трудно подняться с лошадьми в гору. Но, наконец, они прибыли на место, и он привязал усталых животных к одному из стоявших поблизости деревьев. Здесь он случайно увидел в амху ясный отпечаток лошадиных копыт, остановился и подозвал Олимпио. "Эй, монах!" вскричал широкоплечий испанец. "Подойди-ка сюда. Что это такое?" Олимпия указал на ясный след и немой на мгновение смутился. Но затем Он показал знаками, что несколько дней тому назад в монастыре нашел убежище какой-то изгнанный из войска карлист. "Ну, прошептал Филиппа, обращаясь к Олимпию, во всяком случае, будем осторожными". Кругом все было тихо и безмолвно. Полуночное бдение было окончено, и монахи, вероятно, уже крепко спали. Клод де Монталон стоял у ворот монастыря и ждал своих друзей. Немой показал, что хочет постучаться. Маркиз не остановил его. Олимпио и Филиппа также приблизились к воротам. Монах громко постучался, и вслед за тем послышались приближающиеся шаги привратника. "Кто там?" спросил густой голос. Квод взглянул на немого монаха, желая узнать, как он теперь объяснится. Тот схватил ручку двери и три раза постучал ею. Затем послышалось, как ключ повернулся в замке, и ворота отворились. брат привратник по-видимому, изумленный, взглянул на поздних гостей, но немой быстро разъяснил ему все знаками, после чего привратник пропустил их и затем снова запер за ними ворота. Перед предводителями карлистов лежал теперь старый серый монастырь с его бесчисленными решетчатыми окнами келий. и открытым порталом, где царствовал глубокий мрак.